Глава сорок Чудовище. Гунар вечерний глаз был еще достаточно молодым туземцем, и может по неким отвлеченным соображениям ему следовало спокойно ждать когда-тошней неминуемости принятия должности главного шамана. Однако по хранимому в тайне закупоренного черепа Гунара соображению дела обстояли несколько не так. Все проистекало из противоречия в подходе. проблеме деятельности земного существования двуногих. Видите ли, усредненное время жизни на самой длинной земле не отличалось продолжительностью, и тут бы, конечно, радоваться, ибо именно такое обстоятельство обеспечивало неминуемость обновления руководящих кадров племени. Но вот не задача. В этой никем не подсчитанной, вообще-то статистике наличествовали некие аномалии, ибо огненные рыбы, видимо, в силу своей собственной разницы в размерах «Ведать не ведали о таком казусе, как равенство, а потому, например, шаман Рчажеек, ждущий длинной ночи, почему-то сумел пережить не только кучу простого народа, племени, но даже двух вождей. Как такое надо было понимать? Конечно, Рчажеек — колдун заслуженный, но если уж он явно собирается пережить молодого вождя Дузека Нетонущего, о чем Гунару известно вполне доподлинно, то нельзя ли по аналогии сделать вывод, О том, что и самому вечернему глазу мало светит когда-то подтянуться по служебной лестнице. А ведь думать о таком вполне стоило, ибо с некоторых пор Гунар узнал главную тайну жреческой касты, тайну, на которой уже бесчетное количество нырков благих рыб держалась власть шаманского величия. Если бы об этой тайне проведали простые охотники племени... Однако Вечерний Глаз вовсе не собирался производить на Длинную Землю какую-то революцию снизу, или тем более атеистический бунт. Он ведь сам планировал взойти по лестнице вверх, и, конечно, только тайна, раскрытая ему лишь по служебной необходимости, поможет впоследствии успешно править народом острова. Тайна же была действительно ошеломляющая, ведь за что до сей поры исключительно все жители Длинной уважали и побаивались шаманов. Разумеется, и за их периодические погружения в транс, дающие знания о будущем, тоже. А также за лечение выжимками трав и водорослей, кои иногда помогали вести больного в норму, а порой наоборот, лишь ускоряли движение к конечной стадии, укорачивая муки. Еще, понятное дело, растянутой ночью в период долгого нырка, колдуны передавали мужчинам племени знания о прошлом, о славных предках, давно горцующих на самой быстрой из умерших рыб. Однако все эти достоинства были воистину лишь окантовкой главного, только шаманы могли сойтись один на один со страшным чудовищем мира, большой медузой бездны, точнее, ее детьми. Вообще-то нынешнему поколению племени повезло. Когда-то, еще в то время, в коем гунар даже не был отобран в ученики, в бухте погибло сразу пятеро охотников. Наверное, они собирались, как обычно, провести налет на поселение с самой высокой земли, но вот погибли совершенно не от томогавков высоких. «Никому не приближаться к воде!» — сказал тогда еще вполне молодой, ждущий длины ночи, внимательно разглядывая держащуюся на воде, но перевернутую пирогу несчастных. «Дайте мне какую-нибудь небольшую живность!» — скомандовал он через некоторое время, продолжая наблюдать, до сей поры не прикоснувшись и не входя в море даже ногами. Ему принесли маленького тушкана ду любимую игрушку многих детишек. Подойдет, сказал на это рчажейк и метнул смешную хвостатую зверушку очень далеко в воду. Утонет, предположил кто-то из допущенных наблюдающих действия. Думаю, не успеет, сказал на это шаман и очень зловеще улыбнулся. Он уже наверняка не просто что-то почуял, он знал. И действительно, маленький тушканду плескался в волнах очень очень кратковременно. Он превратился в неподвижно плавающий предмет практически мгновенно. Детям, которые оказались на берегу, было очень жалко Ду, но еще более того, им было интересно. — Великий вождь! — поклонился рчажей. — Разреши всем, кто пожелает зайти на скалу Акулевого Зуба и посмотреть оттуда в воду. Я надеюсь, огненные рыбы хорошо осветили глубину. И вождь тогда еще вовсе не Дузек, а его отец, Куруз, познавший палец огненной рыбы, разрешил. Все, в том числе и маленький Гунар, поспешили на скалу. Пришлось ждать очереди, ибо на небольшом плато все и сразу поместиться не сумели. И когда дошла очередь Гунара, он тоже увидел. Хотя, конечно, пришлось долго присматриваться, пытаясь отсеять мешающие взоры водные блики. Это было нечто не очень понятное, почти невидимое, так, некое рыжеватое сгущение в глубине. Но там, в этом сгущении, явно виделись застывшие в некоем желе мертвые охотники. Были ли там все пять сразу, или же только трое, как будто склеенные друг с другом, осталось совершенно непонятно. Да и следующие, спешащие посмотреть, мешали. Того и гляди, в этой толкотне можно было самому свалиться в бухту и тоже оказаться приклеенной к этой субстанции, зависшей между далеким невидимым дном и достаточно удаленной поверхностью. А еще маленький гунар, покуда не носящий имя вечерний глаз, почти разглядел какие-то прозрачные веревки с такого расстояния, казавшегося нитями. Эти чуть рыжеватые, а местами красно-черные веревки распластались в стороны от сгустка. Было похоже, что эти нити веревки раскидало по всей бухте. Могло ли существовать животное более страшное, чем обладающее такими нитями, способными убивать на расстоянии и превращать грозных воинов в застывшую слизь. Так вот, ту тайну, которую ныне видел Гунар Вечерний Глаз, касалось именно умения шаманов управляться с этим чудищем и добывать из них необходимый для охоты яд.